Люблю под сводами седые тишины, Молебнов, панихит блужданье И трогательный чин. Ему же все должны, У Исаака отпеванье. Люблю священника неторопливый шаг, Широкий вынос плащаницы И в ветхом неводе генесаретский мрак Великопустная седмицы. Вид хозаветный дым на тёплых алтарях и иерея возгласирый. Смиренник царственный, снег чистый на плечах и одечалые парфиры. Соборы вечные Софии и Петра. Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги нового завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед. Сюда влочится по ступеням Широкопасмурным несчастье волчий след. Емуж во веки неизменен. За не свободен раб, преодолевший страх. И сохранилось с высшей мерой в прохладныхжитницах, в глубоких закормах зерно глубокой, полной веры.